Меркурианский роман Именно тогда я открыл первое из замечательных качеств нашей природы, состоящее в том, что пожелать какую-то вещь, значит завладеть ею. Не то, чтобы она вдруг падала прямо вам в руки или окруженная розовым туманом опускалась откуда-то сверху на ваш ковер. Нет. Но обстоятельства принимались вице вокруг вас в почтительном танце. И нужная вещь возникала на вашем пути, приведенная сюда изощреннейшей имитацией проявления естественных законов и теории вероятности. Ученые скажут, что им не случалось наблюдать, как молитва или воздаяние свыше разрывает цепочку причин и следствий. Неужели они полагают, эти глупцы, будто их наблюдательность превосходит изобретательность богов? Жалкие законы, причины и следствия так часто отодвигаются в сторону, что мы вправе назвать их всего лишь простейшими приближениями. Эти строки, обескураживающие парадоксальной точностью наблюдения, принадлежат очень молодому человеку. «Каббала» — первый роман Торнтона Уайлдера. Он написал его в 1922 году, в возрасте 25 лет. Термин «мистический реализм» почему-то никогда не упоминается в связи с именем Уайлдера. Хотя именно ему удавалось в идеальной пропорции смешивать в волшебных коктейлях своих книг дела земные и запредельные. Он знал, что писать значит вызывать из глубины сознания те вопросы, которых всю жизнь избегал. Что настоящие чудотворцы поначалу со скептическим недоверием относятся к целительной силе своих рук. Что достижение человека куда более примечательно, когда думаешь о том, как он ограничен в своих действиях что понятие «добро» и «зло» — всего лишь нелепое заблуждение. Каждая книга Торнтона Уайлдера вполне способна не потрясти, но мягко и настойчиво встряхнуть разум, стать новой точкой отсчета для читателя, готового уделить ей свое время и внимание. Уайлдер, на мой взгляд, вообще пока недопонят и недооценен, по крайней мере, в русскочитающем пространстве. Круг его читателей мог бы стать значительно шире, если бы имя Уайлдера было на слуху. Читать его книги столь же легко и приятно, как подставлять лицо свежему морскому ветру на исходе короткой летней ночи. Уайлдера надо читать в молодости. Его дар особенно целителен для тех, чье восприятие мира болезненно обострено, а ощущение собственной чужеродности и неуместности ожесточает и постепенно сводит с ума. Любой роман Торнтона Уайлдера – ключ от тюрьмы, от нашего личного ада, если вам угодно. Нет, пожалуй, все же не ключ, это было бы слишком просто. Но инструмент, с помощью которого можно прорубить окно в том месте, где прежде была глухая стена, и поприветствовать новое утро не затравленным взглядом узника, а взглядом полным любопытства, любви и веселого жизнерадостного нахальства, присущего лишь древним богам и очень маленьким детям. Поэтому, и только поэтому, я решился написать о нем хоть что-то. Хотя Торнтон Уайлдер Один из немногих авторов, о которых я предпочел бы восхищенно молчать, Кабала и Теофил Норт, первый и последний романы Торнтона Уайлдера, изданные под одной обложкой. Про каждый роман Уайлдера хочется искренне сказать, что он и есть лучший. Эти два тоже лучшие. Переводчик Сергей Ильин в предисловии подсказывает читателю, что действие Кабалы завершается за столько примерно дней до начала Теофила Норта сколько требуется, чтобы доплыть на пароходе от Италии до Соединенных Штатов. А дочитав эту книгу, начинаешь подозревать, что ее героя и рассказчика, так и не названного в романе по имени, вполне могли звать Теофилом Нортом. В надежде пробудить любопытство читателя, переводчик написал и о меркурианской природе обоих героев. Мне остается лишь подкрепить его правоту рваной цитатой из романа «Каббала». С принятием христианства древние боги не умерли. Естественно, начав лишаться приверженцев, они стали терять и некоторые атрибуты своей божественности. Они обнаружили даже, что могут умереть по собственному желанию. Однако, стоит любому из них умереть, как его божественная сущность немедленно передается кому-то еще. В ту минуту, когда умирает Сатурн, какой-то человек в каком-то из уголков Земли ощущает, как в него внезапно вселяется новая личность, не позволяя ему даже пошевелиться, словно смирительная рубашка. Понимаете? Я собираюсь прочитать вам попавший в мои руки удивительный документ. Он написан одним голландцем, который в 1912 году стал богом. Меркурием. Послушайте. Он имел какое-то отношение к Кабале? Да. И к вам тоже. Потому что я иногда думаю, что новый Меркурий — это вы. К слову сказать, в отличие от прочих романов Уайлдера, и Кабала и Теофил Норд кажутся автобиографическими. Я говорю не о фактической автобиографичности, а лишь о неотвязном впечатлении, которое они производят. Оба авторских альтер-эго, и Самуэль, и Теофил Норт вне всякого сомнения, образцовые представители меркурианской породы. К слову сказать, в романе «День восьмой» Уайлдер пересматривает свою юношескую теорию о единственном воплощении каждого языческого бога. Там появляются целые созвездия Меркуриев, Афродит, Афин и вулканов. А девять призваний, девять поприщ, которыми грезил Теофил Норд – святой, антрополог, археолог, сыщик, актер, чародей, любовник, пройдоха, свободный человек – как нельзя лучше накладываются на созданный Уайлдером образ автора. Удивительно еще и то, что Каббала, невзирая на некоторую юношескую неуклюжесть, содержательную избыточность и бескомпромиссность, порой кажется книгой, вышедшей из-под пера старика, предавшегося воспоминаниям. В ней присутствует особого рода отрешенность, с которой иногда обращаются к прошлому люди, прожившие очень счастливую жизнь. Теофил Норт уже производит впечатление книги, написанной на редкость умелым, но все же очень молодым автором. Этот роман обладает удивительной жизнерадостной легкостью. Впечатление, которое невозможно произвести, положившись исключительно на писательское мастерство. Здесь требуется особая, невесомая поступь духа. Мне видится и другая связь между Кабалой и Теофилом Нортом. Кабала, первый роман Уайлдера, является своего рода ключом, с помощью которого волшебник по имени Торнтон открыл свою личную дверь в литературу. Потом были «Мост короля Людовика Святого», самоотверженная попытка подвергнуть анализу волю судьбы или волю Божью, искренняя и лукавая одновременно. Мартовские иды, в которых история убийства Цезаря становится блистательной вариацией на тему убийства Бога. Он должен умереть, потому что слишком хорош, иная порода, мешает убаюкивающему свинству повседневного бытия. День восьмой. Роман «Гобелен», в котором ниточки истории обычных человеческих жизней незаметно сплетаются в сокрушительную космогоническую панораму. Последний роман Торнтона Уайлдера «Теофил Норд», обрывающийся, вопреки всем законам повествования, не на выдохе, а в самом начале нового вдоха, тоже сродни ключу ключу, которым писатель аккуратно закрыл за собой дверь перед тем, как уйти навсегда. Напоследок он продемонстрировал читателю, как обычный человек, любой, лишь бы была на то его добрая воля, может распорядиться своей единственной и неповторимой жизнью. Этот мир – удивительное место. Всякий человек, усталое и разочарованное, но все еще могущественное божество. Каждый город – это девять городов, Докучливые условности в любое мгновение могут стать всего лишь правилами игры. Опасной, но увлекательной. Так играйте же. Играйте и наслаждайтесь. Приглядываясь к жизни, мы любим мерить ее понятиями добро и зло. Но мир выигрывает только от энергии. В этом скрыт его закон. Но мы живем недостаточно долго, чтобы ухватить больше, чем два звена в цепи. Вот почему я горюю о краткости бытия. 1999 год.